Глава 14. Попутчица. А вернее, незнакомки. Это была девушка, и, строго говоря, незнакомкой она не являлась. Именно она совсем недавно встречала их в доме у Лееры. На лице девчушки читался тот же страх, что испытывала Вика. Очевидно, она забралась на камень, как и Викины спутники, спасаясь от извержения грязевого вулкана. Вика сориентировалась очень быстро. Она мгновенно вскочила на ноги и с неожиданной для себя прытью бросилась на пришелицу, скрутив ей руки и прижав к камню всем телом. Завязалась потасовка. Раньше Виктория никогда не приходилось драться. Но и её противница, судя по всему, не была драчуньей. Вдобавок она была тоньше и легче Вики, хотя при этом ловчее её. Вика хорошо помнила слова главаря разбойников и своё путешествие со связанными руками. И потому ей казалось очень важным и бездвижить руки соперницы. Она всё время норовила перехватить её запястья, а незваные гости напротив. Настойчиво вырывала руки из цепких пальцев противницы. Девушки упрямо возились, пыхтя и кряхтя, и никто из них не мог одержать верха. «Это что за мышиная возня?» Рядом с местом драки появился Мингир. Возле него, обтекая от грязи и тяжело дыша, показались Лоис и Павел. Девушки не отреагировали на вопросы, увлечённые потасовкой, и мужчинам пришлось растаскивать драку. Это оказалось не так-то просто, учитывая, что обе они в выступлении намертво вцепились друг в дружку, не желая отпускать рук соперницы. Наконец Лоису и мингиру удалось оторвать девушек друг от друга. «Пусти, гад!» — пришелеца извивалась в руках лучника. «Держите ей руки, это ученица ведьмы!» Вика отбрыкивалась от Лоиса, который, несмотря на обстоятельства, был рад хоть немного полапать ее. мингир перехватил запястье юной ведьмочки и развел ее руки в стороны лишив возможности двигаться. Но даже в такой позиции девушка отчаянно легалась, пытаясь ударить мужчину в живот. «Вот дикая кошка». Слова лучника прозвучали со смесью удивления и восхищения. «Уймись, себе же хуже сделаешь». «Это кто такая?» Луис выпустил Вику и теперь соскабливал с лица и шеи, еще не успевшую присохнуть грязь. «Наш провожатый, судя по всему». Мингир все-таки исхитрился обхватить ведьмечку сзади скрутив ей руки за спиной. Девчонка. Брови Лоиса удивлённо поползли наверх. «Я-то думал, нас преследует отряд магов». «Я маг!» Девочка бросила с вызовом. Она в этот момент выглядела так жалко и безобидно, перепачканная грязью, с всклокоченными волосами, что охотник на драконов впрыснул. «Вижу, вижу. Великий и ужасный. Ты зря смеёшься». У девчонки широкий поток мингер внимательно вглядывался в пространство перед собой, словно высматривая там что-то другим невидимое. «У неё тоже?» Вика скривилась, с сомнением разглядывая тощую девичью фигурку. «Везёт тебе на девушек-с». Помедлила, словно решая, стоит ли использовать незнакомую терминологию. «Широкими потоками». «Звать-то тебя как?» мингер не отреагировал на Вики на замечание. «Лира». Ведьмочка процедила сквозь зубы. Тана меня вам представляла, между прочим. Примечание. Тана, учительница, наставница. Тано, учитель, наставник. Конец примечания. Вот что Лира. На её замечание лучник тоже не отреагировал. Сейчас я тебя отпущу, и ты не будешь ни брыкаться, ни колдовать. Вокруг нас грязевое озеро. Бежать некуда, ни нам, ни тебе. Мы все в одной лодке. На одном камне ты хотел сказать. Лоис ухмыльнулся, без интереса скользнув взглядом по хрупкой фигурке Лиры. И ещё одну фразу Менгир пропустил мимо ушей. «Договорились?» Он внимательно всматривался в лицо юной ведьмочки, пытаясь понять её намерение по его выражению. Девочка недоверчиво поджала губы, принимая непростое решение. Дёрнулась ещё разок, чтобы наверняка убедиться, что из рук Менгира ей не вырваться, и со вздохом проговорила. «Договорились. Не отпускай её». У Вики не было ни капли доверия к новой знакомой. Если бы она не замышляла дурного, чего бы ей было красться по их следам, словно шпиону. Верно, это лейера послала свою ученицу проследить за сбежавшей добычей, чтобы при случае снова заполучить беглецов в себе. Тут же вспомнились пугающие сосуды с живыми человеческими сердцами, что были расставлены в комнате у колдуньи во время ритуала. Вика поспешила озвучить свои опасения. Её наверняка Лейра подослала. Она нас обманет, заколдует и вырежет сердца. Три пары мужских глаз одновременно уставились на Вику с недоумением и удивлением. Это пигалица? Луис ещё разок смерил Лиру недоверчивым взглядом. У неё хорошая учительница. Вика скривилась, вспоминая телодвижение Лейры в ночь побега. Алира в ответ на её недружелюбный взгляд совершенно по-детски показала ей язык. «Да брось, ничего она нам не сделает». И с этими словами Мингир рожал руки. «Так ведь?» В тот же момент ведьмочка отпрыгнула от стрелка, подняла руки, между её пальцами заискрились магические огоньки. «Пусть кто-нибудь только посмеет приблизиться». Девочка на супесь переводила взгляд с Мингира на Лоиса, который, судя по всему, внушали ей наибольшее подозрения Нужна ты больно. Вика сокрушенно покачала головой и плюхнулась на камень, показательно отвернувшись от Лиры. Мингир, напротив, смотрел на девочку заинтересованно. Никто тебя не тронет. Зачем ты шла за нами? Тебя действительно ведьма послала? Не посылала она меня. Лира шмыгнула носом и утерла лицо, еще больше размазав по нему грязь. И от нее сбежала. Несмотря на показное пренебрежение, Вика повернулась к девочке. мингир спросил, скорбно нахмурившись, почему сбежала. Лира замялась. С неё разом слетел весь её агрессивный настрой. Искрящееся заклинание в её руках развеялось, и сейчас она была похожа не на опасную ведьму, а просто на потерявшуюся девчонку. «Я слышала, как Лира называла тебя полукровком». Она бросила быстрый взгляд на лучника и неожиданно покраснела. «Верно, я и есть полукровок». Мингир хмурился всё больше. «Моя мать была эльфийкой». «Мой отец был эльфом». Лира проговорила быстро, с испугом глядя на новых знакомых, словно ожидая от них любой негативной реакции. Вероятно, девочка привыкла, что её смешанная кровь вызывала у людей агрессию или неприятие. «Вот оно что!» Лучник протянул, поджав губы. «Ты сейчас такая чумазая, что и не видно вовсе». «А ты что, раньше не заметил?» Лира спросила обиженно, и мингир лишь повёл плечами. В доме Лиры он был так увлечён его хозяйкой, что не замечал вокруг вообще ничего. Но не мог же он признаться в этом ребёнку. Вика внимательнее вгляделась в лицо ведьмочки. Ещё в гостях у Лиры оно показалось ей странным. Но тогда она не обратила на эту странность внимания. Подобно мингиру девушка имела высокие скулы, миндалевидные, чуть раскосые глаза. Невероятного у людей тёмно-фиолетового цвета. И светлые, почти что белые волосы. Лейра не разрешает мне ни с кем общаться, ни с родными, ни даже с матерью. Я думала... Лейра снова шмыгнула. Что ты поможешь мне найти моего отца. Я никогда его не видела и очень хотела бы найти. Казалось, мингир растерялся от такого признания. Вместо него ответила Вика. Вообще-то он уже занят другим делом и помогает мне. Лира бросила на Вику сердитый взгляд и ничего не сказала. как ты это всё не вовремя у вас». Луис взъерошил рыжие волосы. «Нам бы с этого камня для начала спуститься. А потом уже решайте, кого вы искать наперёд будете, колдуна или эльфа». Не сговариваясь, все посмотрели на текущую вокруг камня реку грязи. «И вот тут возникает следующий вопрос». Мингир, сердито нахмурившись, посмотрел на Луиса. «Как так получилось, что ваша безопасная тропа завела нас в кратер грязевого вулкана?» «Да не было здесь никакого вулкана и в помине, ей-богу!» Луис принялся оправдываться. «Мы сколько раз тут ходили. Сыро было, грязно, это да. Но всегда пройти можно было. Не зря про эти горы столько страшных баек ходят». Лучник скривился и с отвращением плюнул в медленно текущую мимо камня буро-коричневую жижу. «Не врет молва». «И что нам теперь делать?» Вика проследила за тем, как плевок Менгира плывёт прочь по грязи. Затем брезгливо передернула плечами и отвернулась. «Ждать?» — Лоис развёл руками. «Чего ждать?» вики совершенно не нравилась подобная перспектива. Остаться на крошечном клочке твёрдой суши посреди грязевого моря в компании бывшего парня, двоих дикарей и ведьмочки-недоучки. Пока грязь не засохнет. Охотник виновато улыбнулся. И сколько так ждать? Девушка чувствовала, что близка к истерике. Судя по тому, что солнце уже садится, то как минимум до завтра. Стрелок следил за проплывающими мимо камнями, медленно застывающими комьями грязи. Если новое извержение не случится. А что потом? Вика с тоской посмотрела на свои босые ноги, облепленные комьями глины, на выпачканную одежду тронула рукой волосы и лишь скривилась от досады, представляя, каково будет вымывать засохшую грязь из этой копны. «А что потом, будем решать потом», — глубокомысленный изрёк Менгир и первым скинул с плеча дорожную сумку. «Сейчас будем отогреваться и ужинать». Разжечь огонь оказалась задачей не из лёгких. Дров путешественники с собой по понятным причинам не брали. И теперь пытались придумать, что можно использовать в качестве топлива для костра. На помощь пришла Лира. Хитро улыбаясь, она сплела пальцы в замысловатом жести, и под её руками прямо на голом камне занялся небольшой костерок. «Вот это да!» — искренне восхитился Павел и придвинулся ближе к огню. «Какая удобная способность!» «Я ещё и не то умею!» — Лира не без удовольствия приняла его похвалу. «Меня Тана часто хвалила». Говорила, что я талантливая. Так и оставалась бы со своей Таной. Вика тоже опустилась возле костра. Маришин меховой плащ был безнадёжно испачкан и больше не держал тепла, а сумерки сгущались холодные. Девочка снисходительно усмехнулась. «Да кабы не я, сидели бы вы тут в темноте и на холоде. Костра-то вон никто разжечь не смог». «Ах, не смог?» — Вика тут же вскинулась. «Да если бы не ты со своей обильной ведьмой-учительницей, нам бы не пришлось в такой спешке убегать, и у мингера осталось бы его снаряжение. И деньги», — добавила она, чуть помолчав. Лицо Лиры неожиданно приняло серьёзное выражение. «Почему, кстати, возбежали?» «А учительница твоя тебе будто бы не рассказывала?» Вика фыркнула. «Она мне вообще мало что рассказывает, что не касается моей учёбы». Юная ведьмочка обиженно засопела. «Ну, конечно!» — Вика скептически поджала губы. «Странно, что она тебя не посвятила в такой ритуал. Ты вроде уже взрослая. Сколько тебе лет, кстати?» За счёт худобы Лира выглядела младше, но Вика чувствовала, что это ошибочное впечатление. «Сколько нужно мне лет?» — Лира огрызнулась. «Уже достаточно!» — скрипнув зубами, спросила ещё раз. «Так, что там случилось-то?» «Достаточно для чего?» Павел негромко усмехнулся в усы, но девушки, занятые перепалкой, его не услышали. «Твоя драгоценная Тана!» пыталась убить мингира вот что случилось. Вика с победным видом следила, как меняется выражение лица девчонки. От удивленного до испуганного и под конец злого она поджала губы. «Я давно догадывалась, что она делает что-то нехорошее без моего ведома». Тут даже Павел не выдержал и усмехнулся в открытую. Ты сейчас расстроена тем, что она делала нехорошие вещи? Или тем, что она делала их без твоего ведома?» Лира обиженно скривилась, но тут ей на выручку пришёл Мингир. «Что вы на девчонку напали, как вороны? Заклевали совсем». Лучник тяжело опустился рядом с костерком и принялся извлекать из походной сумки нехитрой снеть. «Спасибо тебе за костёр, Лира». Тут уже пришла очередь Виктории обиженно поджимать губы. Она сложила руки на груди и отвернулась в сторону догорающего заката. В небе ещё не совсем померкли бледно-розовые всполохи, но было очевидно, что сегодняшний день доживал последние мгновения. Ещё несколько минут Вика следила за выцветанием закатных красок на облаках. И вот на горную страну опустилась тьма. От костерка потянулся соблазнительный аромат. Лира разогревала на огне остатки вчерашней тушки медуса добавив к ним немного сала из общих дорожных запасов и пахучих пряных трав из своей котомки. Вика фыркнула. Девчонка ещё и готовит для её мужчин. Почему-то сразу все трое Викиных попутчиков перекочевали в её личную собственность, хотя совсем недавно ни Павла, ни Лоиса она подле себя видеть не хотела вовсе. Да и Мингир по-прежнему вызывал смешанные чувства симпатии и опаски. Вика показательно игнорировала начавшийся ужин. Хотя её желудок яростно бунтовал против такого упрямства. Она искоса поглядывала на мингира но лучнику, казалось, не было дела до её молчаливого протеста. Он с увлечением уплетал предложенную еду и о чём-то переговаривался с Лойсом. Наконец про неё вспомнил Павел. Он принялся окрутить головой, быстро обнаружив Вику, сидящий на краю камня, поманил её рукой. «Ты кушать будешь?» Вика страдальчески нахмурилась, но всё-таки сдалась на уговоры здравого смысла и, скрепя сердце, подсела к огню. Паша протянул ей кусок дымящегося мяса. Лира мясо приготовила пальчики оближешь. И не скажешь, что это была та самая жуткая тварь, что хотела тебя сожрать. Теперь у тебя есть шанс ей отомстить и сожрать её саму. Ну, то, что от неё осталось. Паша ухмыльнулся, довольный своей шуткой, но Вике было не до смеха. Она взяла предложенную пищу, но, несмотря на голод, ей кусок в горло не лез. лира здорово её раздражала, а её умение готовить и то излишнее внимание, которое, как ей казалось, уделял девочке лучник, и вовсе делало её смертельным врагом. С трудом покончив со своей порцией, Вика тоскливо поскребла засохшую грязь на волосах. «Как я мечтаю от души Она протянула мечтательно, особо никому не обращаясь. «Как я тебя понимаю!» Сидевший рядом, Паша по-доброму усмехнулся. Его борода и усы были так же сильно перепачканы грязью после падения лицом вниз, как и Викины волосы. Он точно так же машинально и также безуспешно пытался их очистить. Обратив внимание на действия друг к другу, Паша и Вика одновременно усмехнулись. Далеко остался горячий душ, кондиционер и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Парень проговорил расстроенно почти так же далеко, как мои сапоги. Вика вытянула вперёд босые ноги. «Я смотрю, тебе нравится гулять тут босиком». Паша приподнял светлую бровь. «Угу», — девушка фыркнула. «Очень нравится». Вика пыталась отколупывать куски грязи от одежды, хотя бы с тех мест, где это было возможно. И неожиданно в одном из карманов штанов обнаружила чёрную ленточку, что она нашла на перроне, с которого началось их невероятное путешествие. На кусочке материи не было ни капли грязи. Хотя карман, в котором она лежала, был пропитан ею насквозь. Смотри-ка, не потерялась. Вика рассеянно вертела в руках клочок ткани. На «Да кой она тебе? Пашу удостоила ленточку лишь беглого взгляда. Парень потянулся к костру и стащил последний оставшийся кусочек мяса. Не знаю. Вика задумчиво пожала плечами. Поднесла ленточку к лицу. От неё по-прежнему пахло сухими травами. Над грязевым болотом пролетел холодный ветерок. Ви. Запели под его дуновением трещины в камне. Вика обернулась через плечо. Ей снова показалось, что кто-то стоит у неё за спиной, но там, разумеется, никого не было. Девушка зябко поежилась. Павел, заметив её движение, придвинулся поближе. Замёрзла. Ветер какой-то неприятный. Ничего я не замёрзла. Вика тут же отодвинулась от него на прежнее расстояние. Нормальный ветер. Девушка снова посмотрела на лучника, который сидел прямо напротив нее по другую сторону от костерка. Мингир молчал, поджал губы и глядел в пламя. В его перебинтованном предплечье отчетливо проступали пятна крови, и Вика встрепенулась. «Ну-ка, дай я твою руку посмотрю. Повязку сменить надо». Она поднялась и решительно направилась к командиру стрелков. Может, готовить она и не умеет, но зато в вопросах лечения с ней никто здесь не сравнится. После всех злоключений минувшего дня рука мингира выглядела неважно. Повязка густо пропиталась кровью и растрепалась. Лучник не стал сопротивляться, доверчиво подставив раненое предплечье. Вика сняла использованную материю и недовольно поджала губы. Рана выглядела не очень хорошо. Она тронула лоб мингира и облегченно вздохнула. Температура у него не было, что уже само по себе было небольшой победой. «Ну что там, заживает, как на псе?» Стрелок в полглаза покосился на рану. «Ну, так себе заживает». Девушка принялась копаться в сумке, искренне радуясь, что она не промокла, и все медицинские припарки остались в неприкосновенности. «Обработать надо и перевязать. Плохо, что воды у нас мало». Девушка принялась хлопотать над раненым. Павел с молчаливой тоской следил за ее действиями. Мингир лишь время от времени болезненно кривился, когда Вика делала слишком резкое или не очень ловкое движение. «Ты зачем человека мучаешь?» Лира следила за Викой с нескрываемым удивлением. «Ты же магичка. Ты что же, поворожить не можешь?» «Я не магичка, а медик». Вика процедила сквозь зубы, накладывая на царапины снадобье. Рана только начала затягиваться и снова разошлась из-за сегодняшних приключений. Скорее всего, шрамы останутся. «Шрамы для мужчины — украшения», — Мингер невесело улыбнулся, внимательно следя за Викиными руками. «Тоже мне украшение Лира фыркнула. «Да и лучше я сделаю, и никаких шрамов не останется». Наглая полукровка подошла к лучнику и, оттолкнув оторопевшую Вику в сторону, закрыла глаза и забормотала что-то малопонятное. Вика обиженно засопела и с сердитым видом принялась складывать в сумку свои инструменты. Даже здесь девчонка подвинула её в сторону. Там, где Вика небезосновательно считала себя почти профессионалом. А с гуплиры между тем слетали странные слова, значение которых поначалу ускользало от Виктории. Но чем больше говорила ведьмочка, тем понятнее становился для Вики смысл этих заклинаний. Несмотря на досаду и раздражение, она принялась прислушиваться к звукам неизвестного языка который неожиданно показался смутно знакомым. Слабое кровотечение, что весь день беспокоило Менгиры и лишало руку нормальной силы, очень быстро прекратилось. Краешки раны подсохли и словно потянулись друг к дружке, намереваясь соединиться. Вика лишь удивлённо хлопала глазами, видя, как прямо перед ней происходит невероятное чудо. Лира замолчала и критически осмотрела результат своей работы. «Ну вот, так-то лучше будет». А теперь можешь своей мази накладывать и бинтовать, так ещё быстрее заживёт. А то я сильные раны быстро залечивать не могу. умение у меня ещё маловато, да и сила моя другая. А вот ты бы могла, тебе потока хватило бы». Лира со странным выражением посмотрела на веку Но та лишь недовольно нахмурилась и снова принялась доставать из сумки снадобья и перевязку. «Спасибо вам, девчата». Казалось, Мингир был смущён. «Вы так мило хлопочете, что даже расцеловать вас захотелось». Захотелось, так поцелуй. Или Лир с готовностью подставила щёку, а Вика напротив панура опустила голову и отстранилась. Впрочем, Мингер не стал настаивать. Он легонько чмокнул Лиру и довольная девчонка упорхнула к краю камня. Свесила ноги и принялась плести очередное заклинание разноцветными нитями, искрившиеся у неё между пальцами. Спали в эту ночь неуютно устроившись на жёстком камне, едва прикрывшись грязными задубелыми одеялами. Менгер взяла Лиру к себе, поскольку собственного спальника у девчонки, по её словам, не оказалось. Павел Лоис так и норовили прижаться к Вике с разных сторон под предлогом, чтобы согреть её. Но расстроенная девушка улеглась отдельно ото всех. холодно ей не было, только лишь грустно и тоскливо. Во сне Вика не видела ни людей, ни событий. Но всю ночь она слышала тоскливое завывание ветра над грязным болотом. Ви-и. Ви». Словно кто-то очень несчастный и одинокий звал её и никак не мог дозваться.